Данилов понял, что если он устроит в самом себе отчет времени земным способом, ему станет легче укрепить себя. Так и вышло. Теперь он хоть и в мелочи, но был хозяином своего состояния. Он сам установил в колодце время, привычное для него, и, отчитывая час за часом, говорил себе, «Ну вот и еще выдержал, проходили сутки».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 про себя партию альта и симфонии Переслегина. Однако перестал, то ли ослаб, то ли отчаялся. В нем сейчас жила обида маленького и слабого ребенка, чуть ли не со слезами глядевшего на взрослых. «За что вы меня? Что я плохого сделал вам?» Данилову хотелось и вправду стать сейчас маленьким, беззащитным,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 Валентина Сергеевича, его вздохи и сморкания вспоминались нечаянным и бесценным подарком. А вдруг и само время чья уже началось? И, может быть, заключалось оно в вечном отлучении Данилова от звуков? — Так нельзя, — взъерепенился Данилов. — Не имеют права. Нужно объяснить мне, почему и что. Но сразу же он почувствовал, что его... Возмущение, как и готовность сбрить бороду и желание оказаться на глазах у публики, бедным заблудившимся ребенком, сами по себе бессмысленны, и его Даниловы показывают лишь жалкой личностью. Он закрыл глаза, но сразу же сквозь сомкнутые веки увидел некое движение где-то рядом. То ли скользили тени, то ли колыхали снятые с чьих то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 А диски и спирали, известные Данилову прежде, исчезли. Маленькая крупинка блеснула в черноте. На земле ни одна электронная установка не смогла бы разглядеть ее или хотя бы дать о ней сведения. Она разрослась, или Данилов был сушен и уменьшен. Данилов уже понимал, что он помещен внутри явленной ему крупинки.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 Но теперь в ней, в этой частице или в этом ядрышке, Данилову представились свои мерцающие диски, свои кристаллические построения, и будто бы шевеление их усмотрел Данилов, и явно полет здешнего космоплана привиделся ему, и о чего-то вспомнился Кармадон, мелькнул даже злое надменное на лицо Кармадона, такое было у него на лыжне в Сокольниках. И вдруг что-то случилось.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 «Многочисленные вещи, предметы и машины. Чемодан, платяной шкаф, угольный комбайн, металлические вешалки для брюк, самолетный трап, асфальтоукладчик, совмещенный санузел изумительного голубого цвета, автомобиль-ягуар, игрушечная железная дорога с туннелями и переключателями стрелок».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 Чтойности этих вещей и машин. Освобожденные от своих оболочек и функций, они теперь выявляли стывшие в них порывы и страсти. В азарте наступали на что-то агрессивное, настырное, жадное, лезли, толпились, легали это что-то. Данилов понял, они минуты топчут черный фартук сапожника, не убраны после ухода собаки.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 Возникало нечто новое, да и само новое тут же преобразовывалось. Отрубленная задняя половина автомобиля Шевроле была сочленена с крупым и ногами парнокопытной особи, породу которой Данилов определить не решился. Рога оленя украшали миниатюрную пудренницу. в одиноко порхающем крыле бабочки капустницы размером вспокрывала пиеретты серкой висел амбарный замок граммофонная труба устроила среди щупалец дешевого синтетического осьминога из трубы выскакивали творожные сырки в унылой коричневой фольге в трубу же они и попадали следом объявились рожи знакомые данилову по земным суеверным страхом, и по рассказам людей с воображением. Тут были и вурдалаки, и вампиры, и беззубые людоеды, пугавшие сытые дни мелких мальчиков, и меланхолическое чудо-юдо с оранжевой пеной на стоматитовых деснах, и фантомасы, и франкенштейны, и недорогие ведьмы по тоску хистерольских гор,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 и белые трёхглазые с огненными волосами в зелёном диком шарфе дзамбала, управляющие сумерками, и наглые суры, лукавые аксары, танец которых только увидь, жить не захочешь, и какие-то чёрные стуканы, сладострастные пугало с экватора, Нервные от унылые псы из-под земели, чьи глаза, как плошки, и летающие упыри с вечной слюной, капающий на галстук, плохо завязанный. Да кто только не объявился. И теперь один из этих фантомов, мрачно давя соседей, подпрыгивал на мотоцикле. Другой дул в саксофон, третий обрядился в бикини, сшитые из грачиных гнезд, кто-то грыз ртутные светильники, кто-то метался в оранжевом плаще от радиационных осадков и противогази, кто-то размахивал гарпуном для подводной охоты, кто-то поливал толпу из тринадцатиствольного огнемета. Словом, жуть, что творилось!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 Они раньше, видимо, управлялись или хотя бы подталкивались в своих толчаях и оргиях кем-то, а уж теперь их явно мотала, сбивала в кучу, месило жестокими пальцами и крюками холодная, злая по отношению к ним стихия. И снова произошли взрывы. Были они сильнее прежних, ужасней прежних. Теперь Данилова трясло.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 и словно бы растворила его